Глава 77. Было бы слишком сложно отменять назначенные на утро деловые встречи. К тому же это привлекло бы ненужное внимание. Поэтому ему удалось лишь урывками прослушать радиопередачу с Сьюзен. Как он и ожидал, слушатели все еще жаждали поговорить о смерти Тиффани. Доктор Сьюзен Мы с подругой так надеялись, что у нее опять все наладится с Мэттом. Сразу было понятно, что он ей очень нравится. Доктор Сьюзен, как вы думаете, Мэтт мог это сделать? Вдруг они встретились и поссорились? Доктор Сьюзен, я живу в Йонкерсе, и я вам скажу, они сейчас допрашивают этого парня насчет убийства Тиффани. Так вот, он настоящий уголовник. Он уже сидел за убийство. Мы все думаем, что он ее убил. Доктор Сьюзен, на Тифа не было бирюзовое кольцо, когда ее убили. Вот это интересный вопрос. Этот вопрос его по-настоящему встревожил Было на ней это кольцо. Он так не думал, но теперь жалел, что не удосужился проверить. Сьюзен. Отвечала на вопросы именно так, как он и ожидал. Насколько ей известно, Мэт не входит в число подозреваемых. Она не встречала в средствах информации никаких сообщений о кольце. Ни в коем случае нельзя забывать о презумпции невиновности, даже если подозреваемый уже был ранее осужден за аналогичное преступление. Он знал, что означает эта последняя фраза. Сьюзен не разделяла убеждения полиции в том, что они уже нашли убийцу Тиффани. Она была слишком умна и не могла не связать смерть Тиффани с остальными. К тому же она несколько лет проработала заместителем окружного прокурора. «Прокурор не дремлет». «И я тоже», — подумал он с самодовольной усмешкой. Он не испытывал беспокойства. Он уже высвободил отрезок времени, необходимой для ликвидации Сьюзен. Осталось только проработать детали. В потайном отделении своего портфеля он носил три кольца, изъятые из магазина парки, а также то кольцо, которое Кэролин Уэллс собиралась отослать Сьюзен. Ему, разумеется, требовалось только одно – Остальные он выбросит в океан, когда покончит с последней одинокой леди. Он многое отдал бы за возможность надеть одно из колец на палец Сьюзен Чандлер, когда он убьет ее. Но это породило бы слишком много вопросов. Нет, он не мог рисковать, оставляя кольцо у нее на руке, но. Может, стоит надеть его ей на палец? хотя бы на минуту, просто ради удовольствия. Это было бы так приятно знать, что она, как и остальные, принадлежит ему.